Закери Эзра Роулинс смотрит на слова, которые он так долго жаждал прочесть. почти пьеней от счастья, что удалось наконец найти ей ещё одну фразу, напечатанную знакомым шрифтом с засечками, которая начинается с сына гадалки. На странице, вырванной из книжки, прежде чем превратиться в звезду, подаренную ему маленькой совой. И тут он медлит. Сыч ухает на него с балкона. Нет. Он ещё не готов. Он не хочет знать, что там дальше. Ещё нет. Он складывает страницу обратно в звезду и прячет её в карман, не прочтя дальше первого предложения. Что ж, вот они, три сущности, потерянные во времени. С этим у него всё в порядке. Сладкие печали в сумке, меч лежит у ног. А Саймон, вон он, напротив. Казалось бы, и теперь, когда они собраны в одном месте, что-то должно произойти. Но нет, ничего не происходит. По крайней мере, здесь. А может, они по-прежнему потеряны? И он, Закери, потерян заодно с ними. Найди человека. Ну, вот он, этот человек, найден. И что теперь? Закерий смотрит на Саймона, который все зажигает свечи на ступенях лестницы и алтарях. Вся земля устлана пчелиным воском, разделенным на соты. Хотя об идеальных шестигранниках речи нет, любой поврежден шагами и временем. По мере того, как света становится больше, Закерий удается разглядеть некоторые подробности. В нише, в которую когда-то складывали подношения, Высится стопка одеял. На полу — собрание стеклянных банок, взятых оттуда, где воска меньше, и принесенных сюда. Здесь и обитал тот, кто потерялся во времени. Здесь он скрывался неделями, месяцами, веками. Приблизясь к Саймону, Закери следует за ним по пятам, а тот все зажигает и зажигает свечи. «Ты слова на бумаге», — шепчет Саймон то ли себе, то ли Закери, то ли словам наверху, напечатанным каждая на своей странице. «Будь поосторожней с тем, какие истории ты себе рассказываешь». «О чем это ты?» — спрашивает Закери, вспоминая те голоса, что преследовали его в темноте. «Уж не той ли как раз историей они были?» Саймон, вздрогнув при звуке его голоса, удивлённо к нему поворачивается. Добрый день, наново здоровается Саймон, словно видит его впервые. Вы пришли почитать? Когда-то давно я полагал, что пришёл сюда читать, а не чтобы обо мне читали. Но с тех пор история изменилась. Как изменилась? интересуется Закери. Саймон непонимающе на него смотрит. «Как именно изменилась история?» — уточняет Закери, махнув рукой вверх, на страницы и статуи. Его тревожит поведение Саймона, и еще больше тревожит то, как все повторяется, и становится все запутанней, когда должно становиться ясней. «Она сломалась», — отвечает Саймон, не трудясь объяснить, как это вообще можно сломать историю. Еле это то же самое, что нарушить обещание. У неё острые края. Как мне это исправить? спрашивает Закери. Исправить это нельзя. Можно только идти вперёд в тех обстоятельствах, которые есть, и в сломанных тоже. Вон, смотрите. Саймон указывает на что-то внутри истории, чего Закери увидеть не может. Ван вы с тем, кого любите, и своим клинком прилив скоро наступит, и ещё тут кот, который вас ищет. Кот? Закери смотрит на сыча и умей совы пожимать плечами, сыч бы пожал. Но они не умеют, во всяком случае заметно. Так что сыч вместо этого взъерошивает свои перья. Так много символов, когда в конце и в начале Всегда только пчёлы, бормочет Саймон. Закери вздохнув, поднимает меч. Так много символов. Символы инструмент толкования, а не определения, напоминает он сам себе. Меч кажется ему легче, чем был, а может, он просто привык к нему. Он вкладывает его в ножны. Мне надо найти Мирабель. извещает он Саймона. Тот отвечает ему непонимающим взглядом. "Вон её", говорит Закери, указывая на статую. "Она твоя". Он замолкает, подумав, что если для Саймона новость, что Мирабель его дочь, то потрясение может оказаться непосильным, и начинает сначала. "Мирабель. Ну, в общем, судьбу. В нынешнем воплощении у неё розовые волосы, Она обычно она находится в верхней гавани. Не знаю, способен ли ты увидеть её в этой истории, но она мой друг, и сейчас она где-то здесь внизу. Мне надо её отыскать. Закери думает, что искать ему придётся теперь больше, чем одного человека, но не хочет в это вдаваться. Не хочет об этом думать. о нём. Даже если имя, которое, скорее всего, вовсе не настоящее, повторяется словно мантра в глубинах его сознания. Дариан, Дариан, Дариан. Никако она вам не друг, говорит Саймон, нарушая ход его мыслей, разрушая всё его существо. Она хозяйка дома книг. Раз она вас бросила, значит она этого хотела. Что? переспрашивает Закери, но Саймон продолжает своё расхаживает вокруг статуи, дёргает за верёвки и ленты, отчего всё, что подвешено наверху, кружится как в буре. Сова вскрикивает с балкона и слетев вниз, саживается ему на плечо. Зря вы притащили сюда эту историю, упрекает его Саймон. Сам я держусь от неё подальше. Я не должен в ней больше участвовать. Когда я попытался вернуться, Это принесло только боль. Подняв перед собой левую руку, Саймон смотрит на пустоту на месте ладони. Один раз дело кончилось пожаром, говорит он. А в последний раз, когда я подошёл ближе, женщина, у которой один глаз сверкал как синее небо, отняла у меня руку и велела никогда больше не возвращаться. Алегра кивает Закери. припомнив руку в стеклянной банке. Может, это была страховка, чтобы часть Саймона была потеряна навсегда? А может, просто стандартная её техника устрашения успешно осуществлённа. Теперь она ушла. Погоди. Ушла, ушла или ушла и потерялась? Пытается уточнить Закери, но Саймон не уточняет. Пойдёмте со мной, говорит он. Мы оба должны уйти, пока море не явилось за нами. А там говорится, что я должен пойти с тобой, спрашивает Закири Саймона, правой рукой указывая на ленты, ключи и шестерёнки, чтобы не побеспокоить сову, которая сидит у него на левом плече. Похоже, следовать инструкциям, вплетённым в гигантскую движущуюся скульптуру, не намного разумнее, чем прислушиваться к тому, что сказано в книгах. Возвращаться в темноту он не станет, но выйти отсюда можно и другими путями. Саймон смотрит вверх, пристально вглядываясь в историю, так словно ищет нужную ему звезду в необъятном небе. "Я не знаю, который из них ты", говорит он Закери. "Я Закери. Я сын предсказательницы судьбы. Прошу тебя, Саймон, мне нужно знать, как поступить дальше". говорит он. Саймон, обернувшись к нему, вопросительно на него смотрит. Нет, не насмешливо, безучастно. А кто это? Саймон спрашивает он и снова обращается к шестерёнкам и статуям, как будто ответ на его вопрос содержится не в нём самом, а там, в беззвёздном пространстве. Вот, значит, как, бормочет про себя Закери. Вот, значит, что такое потеряться во времени. Это утратить себя в веках. Видеть, но виде не помнить даже своё имя, пока тебе не напомнят. Вот, вздыхает Закери и роет в своей сумке. Ты должен прочесть вот это. Он протягивает Саймону балладу о Саймоне и Элинор. Саймон смотрит на книгу так, словно столкнётся с историей, всё ещё аккуратно вставленной в книжный переплёт, редкое, необычное дело, но поколебавшись, принимает предложенное. Мы слова на бумаге, тихо говорит он, придерживая книгу культёй. Мы подходим к концу. Чтение поможет тебе вспомнить, говорит Заккери. Саймон открывает книгу и тут же закрывает её снова. На это нет времени. Я пойду наверх, там безопасней, когда он начнётся. Саймон подходит к ещё одной из огромных дверей и открывает её. Тропинка, открывшаяся за дверью, освещена, но он всё равно возвращается, чтобы вынуть факел из рук статуи. «Ты пойдёшь со мной?» — спрашивает он, обращаясь к Заккери. И тут сова вонзает свои крошечные, но острые когти тому в плечо. И кто его знает, понуканье это или запрет? Заккери смотрит наверх, на историю, в которой он оказался с луной, отсутствующей в её центре. Смотрит на статуи Мирабель и Хранителя, на множество других фигур и... чьих имен он не знает, но и они, надо думать, в тот или иной момент сыграли свою роль в этой истории. Только подумать, сколько народа уже прошло через это пространство раньше, сколько людей вдыхало в себя этот воздух, пахнущий дымом и медом. Интересно, чувствовал ли кто-то из них то, что он сам сейчас чувствует? Неуверенность, страх? Нет. и неспособность понять, какое решение правильное и есть ли оно вообще это правильное решение. Закери поворачивается к Саймону. Единственный ответ, который у него есть, это вопрос. А в какой стороне тут беззвёздное море?